ПИСТОЛЕТ В большом детском мире лежал на полу мальчик лет пяти. Он дрыгал ногами и кричал «Купи, купи, купи» и всякое такое. Ну, знаете, бывает. Дети есть дети. Люди собрались вокруг и смотрели. И мы с папой смотрели. Папа мальчика, лохматый и красный, присел рядом на корточке. Сложил ладони рупором и что-то громко зашептал. Мальчик затих, слушал и смотрел секунд пять. Потом снова зажмурился, набрал полную грудь воздуха и как рявкнет. «Это не дерьмо, это пистолет!» И стал орать дальше. Я тогда посмотрел, пистолет и правда дурацкий. Розовый и непрочный. Дать бы им ремня. Мальчику за плохие слова — и директору пистолетной фабрики. А может и папе этому лохматому. Михалыч, я б тебе за такое. Я знаю, пап.